глава 47 что это за место спросил лукас бернардо они стояли перед большой схемой висящей на стене наподобие гобелена рисунки на ней были четкие надписи ей ватые На схеме отображалась структура из равномерно расположенных кругов с мелкими деталями внутри, соединенных линиями. Несколько кругов были перечеркнуты толстыми красными крестами. Примерно такую величественную схему Лукас надеялся когда-нибудь получить, наблюдая за звездами. «Это наше наследие», — просто сказал Бернард. Лукас часто слышал, как он также говорил о компьютерах наверху. «Круги изображают серверы?» Спросил он, робко проводя ладонью по листу бумаги размером с небольшую простыню. Они расположены точно так же, как серверы. Бернард встал рядом и потер подбородок. Хм, интересно. Действительно, так. Никогда прежде этого не замечал. А что это за круги? Лукас присмотрелся и увидел, что все они пронумерованы. В одном из углов схемы располагалось несколько квадратов и прямоугольников с параллельными линиями между ними.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 Ее фото на документе жгло ему грудь. Бернард посуровил. «Отчистки не было», — резко ответил он. «И теперь развернутся врата ада, и люди умрут. А бункеры, понимаешь ли, с самого начала проектировались так, чтобы предотвратить подобное». «Проектировались», — повторил Лукас. «Его сердце сжалось раз, другой».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 Текст на страницах был отпечатан типографским способом. Буквы четкие и черные. Он пролистал пространное оглавление, пока не добрался до первой страницы собственного текста. Как ни удивительно, но первые строки он узнал сразу. «Это же пакт», — сказал он, взглянув на Бернарда. «Я уже знаю многое о... вот... пакт», — пояснил Бернард, отделив начало книги толщиной с палец. «А все остальное... правило»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 И тут до него внезапно дошло, что никто не знает о его чувствах Джульетте. Вина за обладание ее вещами пересилила стыд за сильные чувства к женщине, которую он едва знал. О его секрете никому не известно. И выдать его может только румянец на щеках, пока Бернард всматривается в него и обдумывает его вопрос. «Страница 72», — ответил Бернард. Веселье на его лице сменилось прежним отчаянием.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 Лукас прочитал инструкцию несколько раз, просто чтобы убедиться. Посмотрел на Бернарда. Тот печально кивнул. Лукас еще раз уткнулся взглядом в текст. «Если очистка не состоялась, готовится к войне».